Глава 18. Ало понял всё правильно. Он не стал улыбаться и ерничать, как делал это при встрече с сёстрами принцессами. Наоборот, парень стал серьёзный и собран. "Не знаю о чём вы, господа." К тому же мы друг другу не представлены, поэтому не имею чести вас знать, спокойно ответил он. Да всё ты знаешь, ответил один из парней справа. Ты наших невест отправил нас искать, как будто мы сбежали от них. Это возмутительно. Мы женихи принцесс нашего клана, — Их спутники на сегодня, — сказал другой голос уже слева, — а ты их оскорбил. — Не более, чем они меня, — как-то даже скучно, — ответил Лао. — Это внутреннее дело клана, и я не думаю, что вам нужно здесь копаться. Наверняка они просто обсуждали, каков я наглец. А вы, не разобравшись, поспешили меня искать в праведном гневе, очень зря. Всё, мы разобрались, ответил на уже тот, что был в центре. Голос его звучал тихо и уверенно. Казалось, что он намного старше, чем выглядит. Второй раз рядом со мной идут непонятные разговоры, и второй раз Я подхожу со спины, опаздывая к основному действию. Ты должен попросить у наших невест прощения. Не вижу смысла, ответил Лао, смело глядя в глаза центральному. Именно от него чувствовалась наибольшая опасность. Мы можем добавить тебе неприятностей. Сказал тот, что справа. Мы все из разных кланов И из главных семей. Уже сейчас наше имя что-то значит, А потом будет значить еще больше. Подумай, нужно ли тебе с нами ругаться. Как бы там ни было, парни были умные, Умели говорить и подавлять. Тем не менее ответ Лао не отличался от того, что был до этого. Не вижу смысла. Я тем временем проходил вдоль через толпу, внимавшую необычное зрелище, и попытался встать рядом с Лао, но чуть в стороне. Мию, кстати, жалась там, стоя сзади, И только изредка бросаемый взгляд в толпу показывал, что она ищет меня и нервничает. Лагонь при появлении парней тоже оказалась сзади Лао. Тот отодвинул ее от парней подальше. Мы отлучились на разговор к главам наших родов, и именно поэтому отсутствовали и не были рядом с девушками. Ты не должен был так говорить. Всё ещё спокойно и уверенно вещал стоявший в центре парень. Тогда надо было сказать, чтобы ждали вас на месте, а не искали приключений. Холодно ответил Лао. Если взяли девушек под свою опеку, то оградите и других от их невежеств. Вот так Пять ты начинаешь. Громко чуть ли не с лекаванием вскрикнул тот, что слева. Это кого ты тут невежды ме обозвал? вскрикнул правый. А центральный продолжил наезд. Вот это явно была лишняя. Мне всё равно, что вы там считаете, ответил лав. Если у девушки парень был вызван в главе клана, то она должна была дождаться его на месте, а не каперироваться с другими такими же и искать, с кем поболтать. Тебе кто дал право решать, что должна делать принцесса клана? Ты кто такой? возопил правый. Я мужчина, уверенно перебил его Лао. А решаю не я. А этикет и традиции, и нечего мне тут тыкать. У нас каждый знает, кто я такой и что с собой представляю. Это окаratiло левого и правого, но не центрового. Возможно, ты думаешь, Что раз основной своего клана, то это что-то значит для таких, как мы, родственников главных семей. Ты всего лишь молодой парень, который кое-чего добился на своем уровне, а на нашем уровне это не более тем пшик. Никто не захочет ссориться с нами, все знают, что пожалеют об этом». На этих словах я понял, что теперь мой выход. Мало того, что соклановцы косились на меня так ещё и получалось, что я хочу отсидеться за спиной Лао. Его уже пару раз называли основным, и если я не хочу потерять репутацию и заработанные за сегодня очки, то мне нужно выходить в свет. Парней, хотя нет, не парней, В общем, я разглядел. Это были представители союзных кланов. Левый и правый были похожи, одинаково молодые, даже с одинаково подобранной одеждой, имели небольшие жидкие бородки и гордый вид. Единственное их различие было в том, что левый был из нефритовых жаб, а правый из синего богомола. Центральный мужчина производил более сильное впечатление. Ему было около 30 лет, безволосое лицо и шрам, словно от холодного оружия, перечеркнувший всё лицо. Он выглядел серьёзным воином и внушал опаску. Клан Золотая черепаха, несмотря на медлительность животного их клана, В реальности был самым сильным в защитной магии в нашем альянсе, так что требовалось обратить на него особое внимание. — Вы все неправы. Вышел я сбоку и стал рядом с Лао. — Идите отдыхайте и не мешайте отдыхать. — А-а-а, русский! Иди отсюда и не мешай нам. сказал представитель нефритовых жаб: "Да нам сказали с тобой не пересекаться и не враждовать, так что будь другом иди сам гуляй, а нам нужно кое с кем подтолковать". Подлез к нему парень с синего богомола Крайние и вправду были очень похожи, наверное, это так влияет общее детство, или они учатся вместе, потому что, ну, очень хорошо понимают друг друга, по крайней мере, не перебивают. Да мне как-то все равно, что вам там сказали. Основной сегодня я, и мне не нравится ваш повышенный интерес к представителю моего клана. Уверенно ответил я. Кажется, я смог их удивить. И это хорошо. Было видно, как у них в головах пытается собраться мои слова в кучку. Тем не менее, длилось это недолго, и быстрее всего среагировал тот, что был постарше, и он вычленил самое главное. Он обидел наших дам, и он должен извиниться. Это внутреннее дело клана, ответил я уже услышанной фразой. К тому же, вспомните, они сами пришли сюда пообщаться. Нужно было ждать своих мужчин, где они их оставили? Мне кажется, ты не понимаешь, начал было центральный, но я его перебил. Мне кажется, что это ты не понимаешь, что происходит. Данный разговор не стоит и выделенного яйца. Данная проблема не стоит того, чтобы до белого колена выяснять отношения. Вы высказались на эту тему, я тоже. Никто друг с другом не согласен, поэтому вы со своими дамами находитесь рядом и не мешайте нам, а мы не мешаем вам. И все счастливы. Ты не понимаешь, Начал заводиться центральный. Вот, только несмотря на его агрессию, я оставался абсолютно спокойным. Парни хотели произвести впечатление на девушек и пытаются заставить Лао извиниться, причём повод-то пыль, не стоит даже потраченного на него времени. Я всё понимаю. Ещё раз перебил я его. Вы просто хотите подраться с нами. Вот и затевайте драку. Чего? спросил левый. С того, ответил я. Пришли без спроса. Вас никто не знает, по крайней мере, тот, к кому вы пришли. Пытаетесь на ровном месте создать конфликт, и мне это не нравится. На попытки закончить ссору говорите, что я ничего не понимаю. Возможно вот только давайте подойдём, например, к любому из старейшин, любого клана и спросим их об этой ситуации. Что они скажут? Да они скажут ту самую вещь, которую я слышу постоянно. Начали этим бабам волю давать, совсем ополоумели. Лед 200 назад у них даже права голоса не было и это будет даже в том случае если девушка будет полностью права а не как сейчас а и пойдём риск сказал тот что справа идите ответил я только без меня и вопросы сами задавайте то что мы подойдём старейший низ с таким вопросом на празднике только уронит наш авторитет он же потом эту курьёзную ситуацию будет всем рассказывать не знаю что произошло но старший из мужчин неожиданно кивнул и сказал хорошо возможно ты прав вот только ты отвечаешь предо мной чтобы он кивнул я на лао я пересекался с нашими невестами и не портите им вечер хорошо кивнул я тогда ты отвечаешь передо мной чтобы твои невесты не появлялись передо мной на дистанции взгляда центральный что склоню голову не понравился ему мой ответ очень не понравился вот только я ему не собачка и отвечать не перед кем не намерен а вот это уж лишнее со грозой сказал он я вполне могу доставить проблемы даже тебе да мне всё равно сказал я Кто ты такой, чтобы я перед тобой отвечал? Ты даже не представился, а пытаешься строить меня и мой клан. Это неправильно. Я чувствовал, как интерес к моим словам возрастает и что меня поддерживают, находясь в составе своих одноклановцев. Я словно ощущал их эмоции, эмоции толпы, и не по бросаемым взглядам, а и по более резким движениям рук и по наклону головы, окружающих троицу и их свиту. Я чувствовал, что еще чуть-чуть, и я соберу всех только для того, чтобы защитить честь клана от непонятных субъектов. И, наверное, так бы оно и произошло. Парни бы сказали бы что-то не то, и кто-нибудь не выдержал и что-то ляпнул в ответ, и, я думаю, что началась бы свалка. Вот только этому не суждено было быть. К центральному подошёл парень в похожих одеяниях с черепахой на груди. испрятав от нас свои губы ладонио, совершенно не стесняясь присутствующих людей, что-то начал шептать ему на ухо. "Это тецхнер?" спросил его центральный. "Да, господин", ответил слуга. "Тебе повезло", сказал мужчина, глядя на меня. "Мы ещё разберёмся, кто там кому и что должен только позже. И он молча развернулся и ушёл. Парни, что стояли рядом с ним, почувствовали себя явно неуверенно и стараясь сохранить хоть каплю достоинства, показательно осмотрели всех, словно запоминая, и пошли за своим неформальным лидером. Вот это основной протянул лау и положил мне ладонь на плечо хотя я говорил тебе что ты должен был разрешать конфликты а не подливать бензина в огонь рядом стоящие шутку оценили я услышал тщательно скрываемый смех и увидел улыбки разве я не подошёл вовремя спросил я вроде всё прошло нормально Всё прошло нормально, ответил Лао. Вот только как я тебе уже говорил, ты должен был остановить беспредел. Что ты сделал сразу? Я даже подумал грешным делом, что ты пойдёшь в атаку, а ты молодец, сдержался. А это, кстати, кто был? спросил я его, не отвечая на лесть. Это был Третий сын главы клана Земин Раньё. За него будут Ао отдавать, насколько я знаю, будет у него второй женой, сказал Лал. Про этих двоих не знаю. Говорили разные, но точно кто-то из главных семей. Понятно, пробормотал я. Конечно, иметь в рогах такого рода виттова парня да ещё и из другого клана мне не хотелось к тому же возраст ему около 40 зрелый мужчина и мне кажется, что нам просто повезло, что я вмешался в их разговор неожиданно да и вёл он себя в отличие от более молодых сдержанней а вот только в конце всё пошло не так как мы предполагали, и совершенно по-другому. В любом случае, я ему свою точку зрения высказал, пусть и передумает. Предмет спора и вправду не стоилый выеденного яйца. Как ты думаешь, что произошло, что заставило его так быстро уйти? спросила Бию. она как-то неожиданно оказалась рядом со мной и взяла под руку мне кажется сейчас всё расскажут сказал лау показывая как в нашу сторону спешит один из наших слуг господа и дамы начал он говоря словами лорда сейчас к нам едет наместник со своей свитой Все должно быть очень культурно и красиво, чтобы нигде ничего порочащего не произошло, и все было очень спокойно. «Наместник — Наместник? — спросил я у Лао, когда слуга убежал. — Один из людей императора? — Именно он, — ответил Лао, — теперь никакого отдыха. Придется хорошо выглядеть и ждать, пока он уедет. — Такой страшный, — спросил я его. — Не то чтобы страшный. Просто один из представителей воли императора. А его наместника боятся. И если ему что-то не понравится или наоборот понравится, он может забрать это себе. Такое было не разу. Помню, когда тебя привезли к нам, то все боялись, что тебя отберут. Лао внимательно посмотрел на меня, пытаясь оценить мое настроение от сказанных слов. Только вот я беспечно кивнул рукой. Продолжай, мол, мне все равно. И парень продолжил. Говорили, что наш клан может забрать император. А так можно? Не понял я. Что значит забрать? Значит, что нам может объявить войну род или клан наместника, якобы мы не справляемся с ситуацией и просто нас захватить. Никогда такого не слышала, сказала Мию. Да я сам нигде не нашёл упоминаний, вот только это обсуждали мой отец с дедом. А я не нароком подслушал, так что мне нет оснований им не верить. Еще около получаса было какое-то странное шевеление. В спокойную и некую размеренную жизнь мероприятия ворвался неизвестный элемент. Заметное количество людей суетились, бегая из одного края зала на причал и обратно, а оставшиеся просто были... в напряжении, в таком напряжении прошло перетягивание канатов. Мы опять победили, к сожалению, из-за напряжения, разлитого в воздухе, никто не хотел, как следует поболеть. У меня же наоборот, словно открылось второе дыхание. Как будто напряжение, которое ощущалось от присутствующих, было не психологическим, а электрическим. Давление исчезло так же, как и появилось, кое-где можно было услышать: "Уехал, уехал". Это словно дало толчок к продолжению отдыха. Такое чувство, что собравшиеся вокруг больше радовались уезду неизвестного наместника больше, чем призовым местам в перетягивании каната и самому празднику. Теперь толпа двинулась с причала внутрь дворцового комплекса. Потянулись и мы. Еще буквально через некоторое время начались имперские состязания. Удивительно, но как я не ждал подлянки, ее все не было. Было парочку спорных и неясных для меня моментов. Представители других кланов заходили поздороваться. особенно те из них, которые также учились в нашей школе, и было их немало. Самое интересное было в том, что я видел и других основных из других кланов, и был приятно удивлён. Свита, которая их окружала, едва дотягивала треть от нашей. Причём я видел, что у них было как бы несколько основных Ни принцессы, ни их женихи к нам не подходили, и всё происходило достаточно спокойно и просто. Я даже стал забывать про них, ведь помимо того, что мы болели за наш клан, который, как мне говорили, пусть и не был самым крупным или богатым, но вот к соревнованиям готовился как никто. И пока ещё ни одна лодка не выбыла из имперских соревнований. Все наши команды поднялись до полуфинала. Огненный дракон мог проиграть лишь однажды, когда его чуть не обогнал нефритовый дракон. Такой же клан, как и мы, вот только дракон у них был совершенно другого цвета. И готовились они постоянно, как и мы. Это было явно видно. Все кланы, у которых в тотеме был дракон, в общем-то, соревновались друг с другом, оставляя далеко позади всех остальных. Закусок было много. Слуги разносили вино, я, плюнув на все свои дела, решил отдохнуть в приятной компании, и мне всё нравилось. Несмотря на первоначальные планы Касательно данного мероприятия я решил, что самое главное я уже выполнил, и нечего идти и напрягаться дальше. До рисовой водки мы не доросли, а вот редкое тут вино слуги разносили, причем всем. Посмотрев на всех наших, я тоже решил не отказываться. Странный вкус, белое вино было словно сок. с кислинкой. После него хотелось попить чего-нибудь другого, сладкого. Вот только до стола с соком было далековато, поэтому пришлось стоять и цыдить из бокала желтоватую жидкость. Но ну, что ты подумал наконец о том, как себя следует вести с принцессами клана развощал неожиданно голос из-за спины. К сожалению, голос знакомый, но который мне хотелось бы не слышать ещё долго. Только собираясь засмеяться над шуткой Лао, я замер и скривился. Вот так в моей жизни бывает всегда. Когда только стал получать от жизни удовольствие, так сразу появляется некто помешает и всё испортит сделав беспристрастное лицо я поворачиваюсь назад именно та самая троица парней которые ещё недавно пыталась воспитывать меня и лао вот только если в прошлый раз они были одеты согласно традициям и выглядели отменно то вот сейчас всё было не совсем Так. Немного помятой одежды, расстёгнутые пуговицы и совсем слабый запах алкоголя. Обычный человек вряд ли бы заметил это, вот только я уверен, что и остальные идущие по пути Бахира это заметили. Немного сзади я видел наших принцесс, которые наблюдали за ситуацией, и судя по тому, что я видел, И мне это не нравилось. По крайней мере, смотрели они на всё это с опаской и настороженностью. Я сам разберусь, как должен вести себя с принцессами клана, ответил я, а потом, подумав, добавил: и если я буду неправ, в клане мне объяснят всю глубину моего заблуждения. Я не собирался выступать и выслушивать то, что мне собирались говорить, достаточно того, что меня когда-то воспитывали в клане. Теперь я не то, что не могу позволить, чтобы меня учили, но и не хочу. Особенно какой-то левый парень К тому же от обычной агрессивной манеры меня останавливало то, что я в гостях, и у меня было хорошее настроение. — О, то есть ты не понимаешь. Сейчас наши родичи договариваются о нашем союзе через брак, и ты смеешь оскорблять наших будущих жен! — воскликнул тот. парень, который был из клана синего богомола. Вот заключат контракт. Будете за них отвечать? ответил я. Эти ребята начали меня раздражать. А пока что всё, что происходит у нас в клане, никого не должно касаться. Дерзишь! сказал тот самый, которому было около 40. Так можно и на дуэль напроситься. А ты видать ждёшь, что тебя лорд дракон будет прикрывать. Именно поэтому так нагло себя ведёшь. Я смирил его с ног до головы издевательски приподняв бровь. Любой, кто знает меня в клане, веско и медленно начал я Знает, что я кто угодно, но не трус, и ни в чьей защите не нуждаюсь. Я не раз выходил на дуэль с ветераном, несмотря на то, что сам не могу подняться выше воина. — Да мы все тут ветераны, — ответил один из них, — вот только ты нам не ровня. — Странно. Но почему-то я не чувствовал злости, только досаду, что какие-то идиоты мне мешают нормально отдохнуть. Раньше я бы уже оскорблённый этими словами брызгал бы слюной и пытался бы что-то доказать, сейчас этого не было, и только мию в поддержку сжала руку, и я не собирался её расстраивать. А ты смешной, Ответил я последнему оппоненту. Вы все втроём старше меня. Общайтесь с главами кланов и старейшинами. На вас уже составляет брачный договор с сильнейшими принцессами нашего клана. Наверняка вы управляете людьми, и являетесь неплохими начальниками, играя не последнюю роль. сои в паланах. Я замолчал, отслеживая реакцию. Говорил я громко и спокойно, чтобы меня максимально слышно было вокруг, хотя этого и не требовалось. Я чувствовал, что молчали все и смотрели в мою сторону. Что поделать? Обычно подобные разговоры Проходят тихо, только вот мои оппоненты захотели гласности и максимально привлекали внимание. От моих слов они немного злобались, судя по тому, что сказал мне про них Хлао. Всё, что я сказал, было правдой. Я говорил урывками, чтобы до них дошёл весь смысл сказанных слов. Даже принцессы, как я видел, немного довольно дёрнулись от моих слов. И это было правильно, и было всё так, как нужно. Теперь мне оставалось только их добить. И что же мы видим? Я опять взял паузу в несколько секунд. Вы второй раз за вечер оставляйте свои компании, И размениваете глав кланов и старейшин на каких-то малолеток. Приходите к нам и требуете внимания. Разве это нормально? Отстоящих рядом одноклановцев я сначала видел недоумение, а вот после последних слов явное признание. Я не зря старался. Теперь парни пусти совсем немного настали. По смешищам. Мой вариант, конечно, не стопроцентный, но только он имеет право на жизнь. А в этом обществе старшие не бегают за младшими. Это младшие бегают за старшими, и с ними общаются только снизойдя. Подобный выверт ситуации заставил мужчин пойти пятнами и забыть об улыбках. Если бы не знал, что от дуэли ты откажешься, я бы тебя уже вызвал, зло сказал представитель Золотой черепахи. Несмотря на алкоголь и обидные слова центральный мужчина и вправду был опытен и умел не только скупо говорить, но и держать удар. Он первый пришёл в себя и попытался меня укусить, причём существенно. Да зачем дуэль, спросил я, уже в надежде на мирное разрешение вопроса, продолжил. Можно просто отдыхать и не мешать друг другу. Не можно, ответил представитель нефритовой жабы. Я хозяин, а гость меня пытается скобить. Ты абсолютно не ровня мне. У тебя ничего нет, но ты всё равно пытаешься поставить себя выше меня. Ты должен быть благодарен, что вообще разговариваешь с нами и просить прощения за то, что нас побеспокоил. Я видел, как дёрнулся центральный. Это была его партия. И мы могли бы разойтись бортами, несмотря на то, что было сказано. И вот пошел второй раунд, и непонятно, чем он завершится. — Ну, допустим, все у меня есть, и я не так беден, как кому-то может показаться. Спорить не будем. Предлагаю пари, — ответил я. — Какое пари? Да что он говоришь? Кажется, я сбил его с толку. От только от неожиданной мысли, как от них избавиться, я решил не отказываться. Если всё получится, то не просто не захотят находиться рядом с нами. Я как раз вспомнил, что на таких мероприятиях обычно помимо всего прочего заключается пари. Вокруг меня было много людей, поэтому никто ко мне не подходил. А вот они подошли, и нужно, чтобы больше такого желания у них не было. Я говорю, что мне с вами не интересно. Оскорбляете вот. С чего ты решил, что у меня ничего нет? спросил я. Готов заключить пари на это. Кажется, разговор прошёл совсем не туда, куда этот маленький жаб планировал его лицо застыло словно маска но он внимательно следил глазами за соседом в центре и это выдавало его неуверенность с головой ну давай поспорим после недолгого молчания сказал центральный он явно был мозгом в этой компании у него — кивнул он на представителя жаб. — При себе находится состояние больше, чем у тебя в карманах. — Пари! — Пари! — сказал я, быстро отпустив руку Мию и пожал уже его протянутую руку. — На что спорим? — Зе Мин! — Неуверенно вставил тот, что из синего богомола. Всё нормально, ответил мужчина, крепче сжимая мою ладонь. Рука у него была сухая, а рукопожатие сильное. Только вот и я был не слабак и нормально встретил его, даже не поморщившись. Если победишь ты, Да мы извиняемся и уходим. Если нет, то извиняешься ты. Причём перед нашими невестами тоже. И независимо от извинений мы друг друга больше не беспокоим в этот вечер, быстро сказал он. Мне всё понравилось. Ведь именно к этому я вел, вот только немного задумался, почему я и там, и там должен извиняться в случае чего. Эта секундная заминка была принята за слабость и за блеф. Зимин продолжил. — Не трусь, это всего лишь извинения. — А они согласны? — На твои условия. — спросил я насчет его спутников. — С ними я пари не заключал. — Согласны, — хором ответили они. — Что у тебя за ценности? — спросил я. — Обручальное кольцо и сережки. Он достал из кармана продолговатую коробочку и показал нам. — Цена семьсот тысяч юаней. Рядом послышались шепотки, цена была внушительной. Если хочешь, спросим у старейшины, издевательски сказал центральный, наверняка вспоминай наш дневной разговор, он уже праздновал победу и никак не мог понять, что у меня может быть с собой нечто ценное. Я полез рукой во внутренний карман, именно там лежали два серебряных абонемента два серебряных абонемента к целительному комплексу, находящемуся на территории моей земли. Цена около 1000 юаней. Я ещё не сильно в этом разбираюсь, хотя можете спросить у старейшины. Кинул ответку, я их спрятал билеты. Откуда они у тебя? спросил земин какая разница они стоят больше чем есть у него поэтому я победил и мне хотелось бы закончить этот диалог поскорее ответил я если ему нужно узнать пусть узнает у своих он владеет источником это я и хотел сказать земин — сказал тот, что с синего богомола. — Да мне все равно! — сказал центральный и улыбнулся. — Ты меня оскорбил, и я вызываю тебя на дуэль. Не положено щенку владеть такой землей, и я тебя не убью, а оставлю в живых, поэтому все, чем ты владеешь, перейдет ко мне. Ты нормальный? ответил я ему. Какая доэль? Тебя засмеют свои же. Ты тоже меня оскорбил. Я бросаю тебе вызов, сказал тот, что был из синего богомола. Я бросаю тебе вызов, последним сказал мне в лицо представитель нефритовой жабы. Я ничего не успел сказать, как Земин стал против своих приятелей: "Куда вы лезете? Он моя добыча". "Что? С чего бы? Он оскорбил нас так же, как и тебя. Дуэль будет массовая, решать будут главы". "Да, решать будут главы. Пошли к ним". Так перебрасываясь фразами, Они пошли прочь. Ты что-нибудь понял? спросил я, обернувшись к Клау. Понял, что им приглянулись твои земли, а вот только ты их никак не оскорбил и уж точно никак не согласился на дуэль. Это просто какой-то бред. Согласен, сказал я. Это просто какой-то бред. Я ведь отдыхать и не вспоминать этих ненормальных. Они просто не захотели извиняться, вот и убежали таким образом. Наверное, это устроило всех. Потому что совсем скоро мы уже болели за огненный дракон. Никто к нам больше не подошёл и не мешал отдыхать. Не знаю, почему, но я был уверен, что все, что произошло сейчас, не стоит и выеденного яйца. Вот только в груди поселился небольшой холодок, который я проигнорировал, а зря. Тихонько тренькнул динамик коммутатора и голосом личного помощника произнес — «Господин, к вам пришли старейшины. Пусть заходят!» — устало сказал Тао Лонг, потирая переносицу. «Этот безумный день еще не закончился. Даже не было видно конца и края проблемам, которые накопились за сегодня». Опыт управления подсказывал, что сложности и нюансов ещё больше. Внимание требовали не только повседневные дела, которые постоянно имели свойство накапливаться, даже отсутствие на месте последних дней перед праздником не должно было представлять какую-либо трудность для многоопытного главы. Люди на местах есть, люди опытные. Именно поэтому, принимая решение, ему казалось, что всё под контролем. Проблемы, которые возникли перед кланом и альянсом в целом за один только день, могут повлечь за собой множество других проблем, искать решение которых лорд собирался в самое ближайшее время. иначе последствия могут быть катастрофическими и даже третье место на имперских играх не могло поднять настроения в главе хотя в иное время он как никто другой радовался бы данной победе и пусть участвовали там другие люди данную победу он бы причислил себе Ведь именно его участие в данной забаве и то чувство единения, которое он испытывал, когда сам в юношестве выступал за сборную клана, подняло их клан в призеры по общекомандному зачету. Медленно и верно его команда поднималась с нижней части списка участников — Началось с того, что праздник решил посетить наместник императора. Луань Хоу был ещё не старым, шестидесятипятилетним мужчиной с острым умом и хитростью змея. Его приезд можно было посчитать за проверку или инспекцию, а вот только он наоборот приехал с поздравлениями. Отличный альянс, который исправно платит налоги, не ведёт войн и не ссорится с соседями, у которого на землях нет боевых столкновений и никто не умирает от болезней. Было несомненно приятно и лестно. Ведь это и вправду было так. Всю вольницу родов, которая была в клане Унесла война. Молодежь училась и становилась на ноги. За оскорбления теперь не убивали и не устраивали войны рот на рот до полного уничтожения. Подобное было под запретом. А редкие нарушители строго наказывались, даже если и были правы. Клан огненного дракона не был лучшим из кланов, как не был и... лучшим созданы имя альянс от только у них была стабильность которая привлекала даже несмотря на обвинения и злость некоторых особо ретивых это было только на руку самому клану старейшины уловив новый курс главы клана пришли к единому с ним мнению и не давали разгореться кровавым конфликтом и переделу сфер влияния. Кто как закрепился, тот так и развивался дальше, не нарушая своих границ. Многим это не нравилось, но приходилось мириться, ведь сила была не на их стороне. Сильный род становился более сильным, Другим же приходилось подстраиваться. Так же было и у соседей, только до сегодняшнего дня. А ведь впечатление, что как будто все специально произошло после похвалы наместника. Так можно было и подумать на поганый язык или плохие намерения мужчины. Вот только Тао Лонг был тяжественным. Кем угодно, но только не тем, кто верил в суеверия. Долго образующийся ком проблем и противоречий в клане и альянсе образовался в некрасивый нарыв, который, к сожалению, сразу лопнул, причём зацепило всех. Тщательно подготовленный план по возвращению источников в собственность клана провалился. И все из-за того, что план этот был разработан за вечер, в то время как опытные события сделали его неактуальным. Вызывать на дуэль одноклановца как раз после того, как это сделали представители других кланов, фарс, да и только, пришлось все отменить. И самое плохое, что предварительную работу не только в клане, но и в альянсе провел сам Тао Лонг. Подвел все к тому, что уже можно и нужно возвращать традиции, и что дуэль — это нормально. Да, после победы над Арсением и лишением его источника он бы все переиграл назад. Ну что же. Сделанного не воротишь. Хе-хе-хе-хе-хе. Неожиданно громко прозвучало в комнате. Задумавшись, лорд не заметил, но место за столом перед ним уже было занято старейшинами. В полутемном кабинете, который освещала лишь одна настольная лампа фигуры старейшин, выглядели довольно угрожающе. Таолонг вздрогнул от неожиданности и чертыхнулся. Для мастера боевых искусств такая невнимательность когда-нибудь будет стоить жизни. Что это? Усталость или все же выпитый совсем недавно кувшин рисовой водки? Самый простой истинный. и неприятный, вот только отлично прочищающий от тяжелых дум голову. Тао Лонг спокойно начал Хеори Ну, несмотря на возраст, плотный и крупный телом старик, глава старейшины. Если Линг был богатейший и влиятельнейший, то Ну являлся старейшим и опытнейшим неформальным лидером, который представлял интересы всего клана и постоянно высказывался в сторону лорда. Мы пришли обсудить, как будем отстаивать честь клана и его имущество. И как, устало спросил Лонг, Он еще не знал, но догадывался, что все давно уже обсуждено, и теперь его будут давить, склоняя в сторону уже принятого решения. Сейчас ему было не до авторитетов и соблюдения традиций. Он решил выяснить все и сразу, не пытаясь завязать кружево фраз, наполненных мальчиком. неоднозначными трактовками и двусмысленными предложениями. — У нас есть несколько стратегий, — не стал скрывать предварительное обсуждение в своем кругу старейшина. — Только вот перед тем, как сказать тебе об этом, совет старейшин выдает тебе квоту неодобрения. — Чего? — Чего? Еще несколько секунд назад, выглядящий меланхоличным, Тао вскочил со своего места. От резкого движения слегка покачнулся стол. Но пустому графинчику из-под водки хватило этого, чтобы опрокинуться и покатиться по подносу. Возмущение его было понятным. Под квотой недоверия... понимал всё выговор от членов совета старейшин, которые должны были чуть ли не в полном составе выступить против своего главы. Исторически они делались только когда интересы клана очень сильно страдали или были поставлены под угрозу. Причём виноват при этом оказывался именно глава. Так "Как вы посмели?" а корбить меня. Посмели? столь же спокойно и с достоинством сказал ну. Лин раскрыл нам, как всё произошло и то, что ты собирался отыграть источник назад, а вот только квота тебе не по этому поводу. сядь и послушай. Обескораженно постояв и обдумав всё, что было сказано Лонг, сел обратно. Ты слишком много исполнительных функций взял на себя. Считал, что справишься и справлялся. Вот только произошло именно то, что и должно было произойти. Рано или поздно контроль теряется вне зависимости от стараний. Ну, помолчал, давая своему главе осмыслить сказанное, и продолжил. Ты выбрал женихов своим девочкам очень хорошо. Главные семьи сильных кланов из нашего альянса это позволит наконец-таки максимально сблизиться внутри альянса и считать этот процесс завершённым. Вот только именно они решили поставить под удар наш клан попыткой забрать источник Мне посоветовывший с тобой придя к этой мысли самостоятельно, не ставить себя абсолютно ни во что. У парня на руках он пробыл не очень долго, и мы могли его забрать только вот теперь, когда он вызван на дуэль, сделать это схожим образом. И не уронить достоинства мы сможем не раньше, чем пройдут дуэли. Почему ты на них вообще согласился? Потому что это произошло прилюдно. Все главы кланов были там. Вопрос стоял остро, но я не давал согласия. Такие вопросы я не могу решать сити на лично. К тому же они хотят бой, в котором смогут отобрать у него земли. На что я просто рассмеялся. Никакого согласия я не давал. Мы договорились собраться завтра, в полдень, и попытаться их рассудить. — Хорошо, — сказал Ну. — Только вот ты понимаешь... что они будут настаивать и смогут привести аргументы, с которыми ты не сможешь не согласиться. И что нам делать тогда? Я не собираюсь соглашаться, громко сказал лорд. Мне необходимо подумать, как сделать так, чтобы не рассориться ни с кем. и повернуть ситуацию в свою сторону. — У тебя это не получится. Им нужны наши земли. Все давно привыкли, что ты держишь власть в кулаке и не позволяешь родам воевать друг с другом. Вот только в том случае, если дуэль все же будет, то я боюсь, что начнется внутри клановый передел. Необходимо это предотвратить, сказал лорд. Мы не сможем никого остановить. Нас просто не поймут, сказал линк. У нас слишком много недовольных. Не у всех есть заводы, не у всех есть земли. Крестьяне не хотят заниматься рисом за гроши, когда их соседи зарабатывают на заводе больше. А другие главы родов прекрасно понимают, что если есть вероятность потерять земли, то лучше уже захватить их самим. Вы не посмеете. Уже посмели. Проведи переговоры. И не допусти дуэли. Ты хоть и глава клана, но твои действия вредят интересам всех родов, сказал он. Ну. Эти слова старики посчитали концом переговоров и практически не сговариваясь встали. Лорд ещё долго сидел один, пока не принял решение идти отдыхать а с утра думать над решением неожиданной проблемы которая потянула за собой целый ком неприятных последствий в это же время где-то под дворце Молодой человек, непохожий на обитателей дворца ни цветом волос, ни цветом глаз, сидел напротив коммуникатора и пристально всматривался в то, как сражаются два человека: русский и китаец. Русский побеждал, насидал и заставлял китайца прыгать, словно тот кузнечик. Как бы китаец ни прыгал и не пытался сопротивляться, разница между ними была явно видна. Вот китаец перестал атаковать. Он теперь не отбивает удары руками, как делал до этого, его огненная плеть тоже уже не используется. Он держит руки перед собой и складывает какие-то распальцов и изображение прыгает, и фокусировка тоже. Съемка велась кем-то случайным и, скорее всего, любителем. Не мог так снимать профессионал. И вот настал кульминационный момент. Китаец не смог долго прыгать и уклоняться от атак, или это надоело русскому, но вместо очередного одиночного удара он он ударил по площади когда пыль поднятая ударом стала седать китайц лежал на земле и еле шевелился продолжая держать руки перед собой русский неспешной походкой пошёл к нему и уже подойдя на расстояние удара был смещён ударом огненного хвоста буквально за секунду над китайцем сформировался огненный дракон размером с большой автомобиль. На этом моменте видео заканчивается. А парень опять нажимает рестарт и пристально с самого начала всматривается в экран. Он ещё долго будет смотреть. Помимо такого забытого образа русского, он собирается рассмотреть и запомнить расpalцовку китайца. Почему-то ему кажется, что подобная техника ему пригодится. Конец книги. Текст читал Вячеслав Манелов.